секретарь парт организации. Да. Где? Вся надежда на комсомольцев. Молодежь тебя уважает, и я потолкую. Думаю, что найдутся добровольцы. Вот надо все. с ними на чистоту всё объяснить, как есть, показать проекты. Поручим это дело Любомудрову. Я готов. Леонид Харитонов в Конечно. Активный паренек. На него, думаю, можно положиться. Парень толковый, да он уже во всем давно разобрался. Вот, поручим ему поговорить с ребятами, а потом пусть встретится с тобой, Ростислав. А ты что же уклоняешься? Мы с тобой потолкуем с коммунистами. Никаких больше тайн мадридского двора. Ну, лады. Весна в этом году не торопилась. В конце апреля подули северные ветры. Небо заволокло и зарядили дожди. Каждое утро я с Надеждой смотрел на небо. Всё тот же дождь. Только в мае стало по-настоящему тепло. В майское солнечное воскресенье я заехал на газике за Юлией, и мы отправились за город. Сегодня я повезу тебя в деревню станцы танцы. Моя бабушка по отцу из этой деревни. Ну вот отлично. Посетишь землю предков. А знаешь ли ты, что в этой деревне, следуя на почтовой тройке из Петербурга в Михайловской, землёю в югу остановился Пушкин и пережидая непогоду, написал: "Буря мглою небо кроет". Их ле снежные крутя, то как зверь она завоет, то заплачет как дитя. В этой деревне был Пушкин? Ну да. И останавливался у твоей пра-пра-прабабушки. Увы, моя пра пра не оставила никаких мемуаров. Я подозреваю, что она была безграмотной. Ой, посмотри, как красиво. Это и есть стансы. Я остановился на пригорке, с которого как на ладони видна деревня и мой новый строящийся поселок. Несколько домов уже были возведены под крышу. Крыши высокие, вытянутые вверх как крылья бабочек. Волнистый шифер серого и зеленоватого цветов выложен в шахматном порядке. Слушая киусыпный желтыми одуванчиками, доносился пчелиный гул. Над озимым полем трепетали жаворонки. Юлька задумчиво смотрела на деревню. Ресницы её опущены, солнце бьёт прямо в глаза, на губах лёгкая улыбка. Я хотела бы здесь пожить. Где? В старом или в новом посёлке? Вон, в том домишке, где берёзы. Только он ещё без крыши. Ты умница. Ты тоже выбрал этот дом? Послушай, Юлька. Давай плюнем на город и будем тут жить. Берёзы, птицы, пчёлы и речка рядом. Наверное, и рыба есть. У тебя неприятности, Максим. Если, конечно, ты захочешь сдаём с таким старым хрущом. Не виляй, Максим. Что у тебя стряслось? стрессовалось? ты взяла? Можешь не говорить. Ты такой большой, и умный, а я машинистка мостового крана, а попросту крановщица. Ну где мне понять твои заботы? Ты глупости говоришь. Это я нарочно, чтобы тебя разозлить. Кто у меня сейчас ближе, чем ты? Знаешь, о чем я сейчас подумала? У тебя все в жизни слишком удачно сложилось. 40 лет. Ты уже директор большого завода. План перевыполняется. Тебя уважают, живёшь, как тебе хочется. Влюблён в самую красивую девушку в мире. В общем, везёт тебе. А так долго, дорогой, не бывает. О. А ты оказывается, жестокая. Ну да, ты хотел, чтобы я тебя пожалела. Во-первых, я не умею жалеть, а во-вторых, жалеют лишь слабых мужчин. Ты обо мне хорошего мнения. Я рад, что мы с тобой вместе. Так будет всегда? Не знаю. Я на редкость непостоянная. Я тебя задушу когда-нибудь до мёртвой. О, теперь это не модно, не в духе времени. Я что-нибудь другое придумаю. Я тебя совсем не боюсь. Ну не так. Юля. Давай никогда не будем ссориться. В жизни и так хватает всякого. Этого я тебе, дорогой, обещать не могу. У меня ведь скверный характер.